глава 8. не спеша мы шли по дорожке из светло серого камня Небольшой, метров в два шириной по ее бокам были высажены розы клумбы с разными яркими цветами явно подобранными с любовью деревья растущие чуть дальше отбрасывали тень своими раскидистыми ветками не давая жарким лучам проникать сюда и дарили прохладу почему у меня странные и противоречивые чувства рядом с вами решилась нарушить наше молчание Я не могу вам пока ответить. Скажем так, вы должны это понять сами. Последовал пространный ответ. А какие именно чувства? Как пойму, так все непременно сообщу. Сказала ему в том же тоне. Что-то наша прогулка не задалась с самого начала. Дальше шли медленным шагом. А я прислушивалась к щебетанию птиц и рассматривала парк с интересом. В каком-то смысле я была здесь впервые. В памяти всплывали обрывки маршрутов, но я хотела, чтобы воспоминания эти были только моими. Поведайте, чем увлекаетесь, что вам интересно. Наверное, не могу этого сказать. Сейчас как-то резко все вокруг изменилось. Теперь, видимо, появятся другие интересы. Мне надо разложить все по полочкам. И желательно, чтобы все было стабильно, как раньше. Не нравятся мне вот такие потрясения. Впереди показалась развилка. Я решила пойти по правому ответвлению. Если не ошибаюсь, дорожка все равно сделает круг, и мы вернемся к дому. «А как же семья, дети, готовка, рукоделие?» В его голосе прозвучал сарказм. «Чему бы? Не сразу же?» Возмутилась я. «Есть какая-то необходимость так срочно об этом думать? У меня совсем нет выбора?» Остановилась и забрала свою руку у него. «Готовить не умею». Рукоделие неинтересно. Что, составили мнение обо мне? Я не хотел вас обидеть. Он было растерялся, но быстро принял невозмутимый вид. Для вас прогулка со мной окончена. Встретимся у автомобиля. Отвернулась и пошла дальше. Настроение не испортилось, хотя выпад остался непонятным. Но он заставил задуматься. А что мне интересно? Там, на земле, только чтение книг скрашивало мои скучные будни субботу принадлежала прогулкам по лесу или парку. Если погода была не очень, то я посещала театры, кино, выставки, если удавалось достать контрамарку или подарочный билет. А здесь что? Книг в печатном виде я не заметила. Возможно, есть электронная библиотека. Вокруг природа можно было бы начать изучать маршруты, по которым я могла бы гулять. Кино и все остальное вряд ли здесь есть. Так, стоп о чем увлекалась принцесса? Обнаружив лавочку, накрытую розовыми соцветиями, я присела на нее. Откинувшись на спинку, прикрыла глаза и попыталась понять, что в самом деле мне теперь интересно. А мне, оказывается, любопытен животный мир планеты. И я знаю его наизусть. Создала энциклопедию с описанием каждого вида. Также помогала регистрировать растения. Совместно с группой биологов составляла каталог. Но еще не все уголки планеты были исследованы. Надо перечитать. А еще, когда все закончится, собраться хотя бы на пикник. Для начала. Про неумение готовить я почему-то соврала. Я умею, но не люблю. А хобби – это вот как раз животные и растения. Розыск новых видов и забота об уже открытых. Вспомнив о поездке в город, вернулась к дому, где меня все ждали. Андре закрепила на мне какой-то значок благодаря которому одежда сменила цвет на черный, подала перчатки и шляпку с вуалью. А близнецы принесли корзинку со свежесрезанными цветами. Подумала, что не хочу ехать с мужчинами. Поэтому, сев в машину, я взяла с собой только девушек. Остальные расположились в другом автомобиле, где должна была ехать и охрана. Место памяти было организовано в ратуше. Нас пропустили без очереди, потому что, оказывается, почтить моих родителей пришло очень много людей, инопланетных существ. На возвышении стоял портрет королевской в полный рост. И я замерла, рассматривая их. По местным меркам они прожили не так много, всего больше ста лет. С инопланетными технологиями люди теперь живут до двухсот-трехсот. Вы ведь найдете, кто это сделал? Внезапно комок встал в горле. Мне, сироте, там, на земле, понятна тоска, по родителям и здесь. Конечно, я вам это обещаю. «Невозможно не оставить следов преступления», – тихо сказал Шамизу, стоя за моей спиной. Показалось, что меня обняли. Появилось теплое чувство защищенности, нежности и обещание, что больше ничего плохого не повторится. Встав чуть дальше, я освободила проход для всех остальных и рассматривала гостей. Вспоминая каждого, отмечая в памяти их имена и заслуги. Нужных мне сейчас попросила задержаться в том числе членов клана тех же видов, что и бывшие рабы. «Господин Аул, помогите моим друзьям получить идентификатор и банковские счета», попросила мужчину, который остановился напротив, выразить соболезнование «Хорошо, ваше высочество, в сети уже загружены общие данные», уточнил он. «Да», ответила после кивка Кано. «Все будет сделано», склонил тот голову. «Прошу следовать за мной». «Идите. Заодно познакомитесь поближе. Я пока еще побуду здесь». Очередь прощания немного поредела. Не все шли ко мне выразить соболезнования. В большинстве просто приветствовали поклоном, клали цветы на постамент и уходили. Шамезу внимательно анализировал всех, кто-то записывал в планшет. «Надеюсь, он найдет убийц родителей». Рассматривала его искоса, иногда бросая взгляд на идущих мимо нас. «Интересный он». Эти красные рога, растущие от висков, уши, заостренные кверху. Да вообще красивое спортивное тело, поджарое, хищное. Отвернулась. Что-то я засматриваюсь на него. Почему Шамизу меня заинтересовал? Он даже не человек. Но все же притягивает мой взор, словно магнит. Да и еще он заносчивый. Интересно, видите ли ему, чем я занимаюсь. Вы чем-то недовольны? Вопрос Шамиза застал меня врасплох. «С чего вы так решили?» Посмотрела на него. «Пыхтите громко!» В его голосе почудился смех. Но из-за церемонии он, видимо, его сдержал. Надо же, какой разносторонний! Можно сказать и так. Последняя пара странная. Что-то с ними не так. Решила перевести стрелки от недовольства с собой и им заодно. Парочка была действительно странная отличавшиеся от всех наличием длинного хвоста, как у ящериц. Выпуклые глаза, вращающиеся в разные стороны и голова вытянутая, как яйцо. Губ не было, только тонкая полоска, периодически приоткрывающая острые зубы. Их нет в списках постоянных жителей. Торговые представители компании, закупающие на планете все доступные ресурсы. Посмотрел Шамизу в планшете. Что-то я не припомню их, засомневалась я. И разве срок сбора ресурсов не через полгода? Разберёмся. Кажется, это всё. Не будете ждать остальных? нет Возможно, кто-то и будет позже, ведь многие работают далеко от города. Пошла в сторону лестницы, куда удалились мои подопечные. Вы хотели заняться зданием для своей команды. Непрозрачно намекнула ему, что он может быть свободен. Я вас провожу, чтобы вы точно не попали в неприятности. Мне показалось, что он остался недоволен тем, что я его прогоняю. Пожала плечами и отправилась на этаж повыше, сразу замечая Гоберта. Он стоял, разговаривая с кем-то из своего клана. Кажется, с девушкой. Правда, выглядела она слегка перекачана. А нет, я ошиблась. Это оказался такой милый парень. Его длинные волосы, лежащие волной на спине, сбили меня с толку. Оказывается, они все слишком красиво выглядят. Чувствую, что я на их фоне дурнушка. Ты уже все сделал?» Обратила на себя внимание мужчин. «Да, ваше высочество, спасибо вам!» Расцвел улыбкой Гоберт. «Сейчас коты помогут девушкам, и мы свободны. Будем возвращаться обратно в дом?» «Думаю, да. Если только вы не хотите остаться». «Ваше высочество, позвольте пригласить вас к нам!» Заговорил басом незнакомый мне Химера. «Завтра, например!» «Мы будем рады принимать вас в своем доме!» И я подумаю, не стала отказываться. «Нужно начинать общаться с жителями. Это поможет узнать друг друга получше». Двери открылись. Из них вышли близнецы и девушки, которые тут же подскочили ко мне. «Можно нам сходить в клан нашего вида?» Прижали они руки к груди, смотря на меня своими большими глазами. «Вы уверены?» «Наверное, нужно ждать сопровождения?» Засомневалась я. Отпускать их одних мне показалось нецелесообразным. — Позволите, я сопровожу. Гоберт не отрывал взгляда от девушек. — Хорошо, если очень хочется, езжайте. Посмотрела на близнецов. — А мы домой. Думаю, найдется чем заняться. Выйдя из ратуши, направились к автомобилям. Но я замедлила шаг, рассматривая площадь. Красивое место. Невысокие, около трех метров деревья, с большими гроздьями цветов. В фонтан, напротив него по кругу лавочки. Свернув, я села на одну из них, по бокам устроились Кано и Алис. «Красиво!» Они взяли мои руки и сжали в своих ладонях. «Нам очень нравится эта планета!» «Здесь есть представитель вашего вида. Правда, всего один. Не хотите познакомиться?» Опять потеплело на душе. «Нет в их чувствах лжи. Они открыты. Мы уже обращались к нему». Он стар и не желает с кем-либо контактировать. Привык жить в своей семье и никому не доверяет, — ответил кану Тогда и не нужно его беспокоить. Кот ведь из бывших рабов, натерпелся видимо. Поняла я по-своему отказ в общении. А там есть кофе. Может, зайдем как-нибудь, когда появятся деньги? Они вернулись на ваши счета. Не все пока, но за нас точно уже пришли. В их руках прямо из воздуха появился планшет. Мне его протянули в открытом виде, показывая мои банковские счета. На одном из них уже были деньги. А вернее, они здесь назывались кредиты. Единая валюта для нескольких галактик. Есть еще кристаллы, редкие металлы, рабы. Тогда я бы съела чего-нибудь вкусного. Улыбнулась, вставая со скамейки и уводя парней в кафе. Положив руки им на локти, шла между ними. А сама уже понимала, что судьба нас не зря свела. Никуда я не отпущу от себя. Они теперь мои. Я сегодня еще почитала кое-какую информацию по законам именно этого сектора, где находится планета. Мне они очень понравились. Особенно один. Но это нужно обсудить с парнями. Все же хотелось понять, чего желают они сами. И что-то у меня нет желания затягивать этот разговор. в Кафе было пусто. Хозяин заведения обрадовался нам как родным. Быстро принял заказ на кофе и фруктовый мусс на десерт. И исчез в недрах заведения, оставляя нас одних. «У меня к вам важный вопрос. Начала была я, но меня прервали». «Мы согласны». Лестницы взирали на меня счастливыми глазами. «Так, слышите мои мысли?» Пристально посмотрела на них. «Нет, чувство Вы хотите сделать нас своими». «Согласны стать моими мужьями?» все же решила высказать то, что хотела произнести первоначально. «Меня безумно тянет к вам, и я не желаю терять время на глупые раздумья. А вдруг вы передумаете быть моими?» «Истинность – это навсегда. Ее не подменить, чувства не обмануть». Близнецы вцепились мне в руки, прижимая их к своим лицам. «То есть то, что я к вам испытываю – это опарность?» «Дошло до меня». «Да, магия помогает, конечно» но она пока слаба и едва проявляется. Но когда вы обретете силу, будете чувствовать больше, глубже, шире, — объясняли они мне. А мы научим концентрации, чтобы направлять эту энергию в нужное русло или прятать ее. Тогда я мечтательно прикрыла глаза. Свадьбу сыграем через год, чтобы точно соблюсти траур. Выпив кофе, мы отправились к машинам. Нужно ехать домой.